Глава 10. Монголы Двое ехали на конях, сонно покачиваясь. Их не интересовал необычайно красивый в степи рассвет. Больше же взгляду зацепиться было не за что. Ландшафт не менялся, на многие километры вокруг все было одинаковым, и определить свое местонахождение мог только человек опытный. Очевидно, эти двое были таковыми, потому что один, более плотного телосложения и в халате с меньшим количеством заплаток, Внезапно приподнял голову и сказал, «Скоро подъедем». «Да, скоро», — согласился второй. «Часа четыре дороги осталось». «Багурджи?» «Что-то, Джибек». «Все-таки сволочь этот Субудай». «Конечно, сволочь». «Заставил нас отрабатывать аванс, словно не мог дать денег просто так». «Да». «Хорошо, хоть выделил коней, не то пришлось бы идти пешком». «Да». «А что мы будем делать, когда вернемся?» «Не знаю». «Денег нет. Вторую часть заработанного Субудай заплатит нам позже». «Да». «Может, Туленджербин нальет нам в долг?» «Может», — наконец оживился Багурджи. «Мы скажем ему, что скоро Субудай заплатит нам за перегон скота». Тогда то Ленджерби нальет. Сонливость попутчиков исчезла. Не сговариваясь, двое пришпорили коней и даже с интересом закрутили головой по сторонам, будь то любуясь не меняющимся степным пейзажем. «Что за дела?» — спросил Багурджи, словно Таджибек мог ему объяснить. «Что за дела?» — спросил Таджибек, словно ему мог ответить Багурджи. Они спрыгнули с коней подошли к пивной юрте, точнее, тому, что от нее осталось. Недоверчиво поковыряв ногами давно остывшие головешки, двое растерянно переглянулись. «Что-то произошло», — нахмурившись, сказал Багурджи. «Что за сволочь сожгла пивную юрту?» — нахмурившись, сказал Таджибек. «Где мы теперь будем пить кумыс в долг?» «Не нравится мне все это», — подозрительно посмотрев по сторонам, — сказал Багурджи. «В степи появилось много незнакомых людей. Ты видел, что творится возле юрты Бастурхана?» «Там спят прямо на земле», — подтвердил Таджибек. «Откуда столько народу? Что они забыли возле юрты этого босика?» «Но ты недавно называл его Великим Ханом», — подивился Багурджи. «Я готов называть ханом любого, кто наливает кумыс, опохмеляя», — философски заметил Таджибек. «Поехали к его юрте. Посмотрим, что там за народ». «Поехали. Может, этот басяк опять разжился кумысом? Интересно, кто же спалил пивную юрту то ли Тулена Джерби? И где он сам?» Через несколько минут они точно узнали, куда подевался юртмен. «Что это?» — испуганно закричал упавший от неожиданности с коня Багурджи. — Что это? — испуганно закричал упавший от неожиданности с коня Таджибек. Лежа в степной пыли, не предпринимая попыток подняться, двое с ужасом смотрели в сторону юрты Бастурхана, до которой не доехали совсем немного. Возле множественно латанной юрты приятеля из земли торчал шест — Хорошо закрепленный, высокий, прямой, он даже не покачивался на легком ветру, очевидно глубоко и прочно вбитый в сухую степную землю. С шеста на них строго смотрели широко раскрытые глаза, отделенные от туловища головы бедняги Тулена Джерби. Его длинные немытые волосы, в отличие от шеста подчиняясь дуновениям воздуха, плавно развивались, словно юртмен укоризненно покачивал головой, пеняя на них за неотданный вовремя долг. «Несчастный Тулен Джерби! не веря своим глазам, пробормотал Багурджи. «Несчастный», подтвердил Таджибек. «Значит, мы ему больше ничего не должны». «Значит, так». Полок юрты распахнулся. Вышедший Басторхан застыл на пороге, вдохнул свежий воздух, Лениво потянулся, затем обогнул юрту и принялся шумно мочиться на ее дальний от входа угол, негромко напивая что-то себе под нос. Облегчив мочевой пузырь, он запахнул халат и огляделся. Заметив друзей, он приветственно помахал им рукой. «Идите ко мне!» — радостно выкрикнул Бастурхан. Не спеша подниматься, двое молча таращились на своего приятеля, который постепенно менялся в лице. «Я кому сказал?» уже грозно выкрикнул он, отчего у двоих и вовсе отнялись ноги. Теперь они не смогли бы встать, даже если очень сильно этого захотели. Привести этих нечестивцев ко мне!» Отвернув голову в сторону, выкрикнул Бастурхан кому-то, и появившиеся вдруг откуда-то люди бросились к испуганно сжавшимся Таджибеку с Багурджи. Набежавшие, числом не менее десятка, подняли их на ноги, сильными оплеухами опять сбили на землю, затем опять подняли, опять сбили. Вот они, повелитель. Их волоком втащили в юрту Бастурхана, бросили перед ним, как ветошь, затем пинками заставили стать на колени. «Приветствуйте, владыку вселенной, собаки!» Моментально сообразив, что от них требуется, Таджибек с Багурджи ползком добрались до Бастурхана, возлежавшего на мягком, белом, как снег войлоке, и осторожно прикоснулись лбами к его изрядно попахивающим носкам. «Приветствуем тебя, повелитель!» — не поднимая головы пробормотал Багурджи. «Приветствуем тебя, повелитель!» — эхом повторил Таджибек. Наконец, осмелившись поднять глаза, они увидели, что их приятель улыбается. — Вставайте, вставайте, — разрешил он. — И впредь запомните. Все, что я приказал, выполнять быстро и беспрекословно. Летать по моим поручениям, подобно легким на подъем навозным мухам, с громким жужжанием, преследующим бредущего по степи верблюда, из которого сыплется аппетитное дерьмо. — Почему не подошли сразу, когда я приказал? — нахмурившись, спросил он. «Мы еще не знали, что ты владыка Вселенной», — С скряхтением поднимаясь с колен, сказал Багурджи. «Теперь знаете, — кивком головы давая понять, что принимает это наивное объяснение, — спросил Бастурхан. «Теперь знаем, — заверил Таджибек. «Ладно, вы прощены, — окинув их строгим взглядом, с милостью Бастурхан. «Подсаживайтесь ко мне на войлок». «Сейчас будем пить кумыс». «Ты разжился кумысом?» — обрадованно спросил Багурджи. Бастурхан лишь снисходительно улыбнулся. «Кумысом мне и моим друзьям!» — громко крикнул он в никуда, и в юрту тут же вбежал невысокий человек в стоптанных сапогах. «Слушаюсь, повелитель!» Распластавшись перед Бастурханом, он замер на несколько секунд, затем вскочил, И сноровисто убежав за матерчатую перегородку, разделяющую юрту на две половины, зазвенел там фарфором. Не более чем через минуту перед троими приятелями дымились три пиалы с разогретым в микроволновке кумысом. Они чокнулись, приложились губами к фарфору, крякнули, выдыхая. «Откуда микроволновка?» – спросил Таджибек, поставив пиалу на войлок. Тулена Джерби реквизировал, — спокойно ответил Бастурхан. — А... за что ты его? — осторожно, боясь вызвать гнев повелителя, поинтересовался Багурджи. — Он наточил нож и пришел ко мне. Он пришел с войной, он ее получил, — все так же спокойно пояснил Бастурхан. — Теперь у него есть время обдумать свое поведение. — Ясно. Не зная, о чем говорить дальше, сказал Таджибек. И, взяв свою пиалу, с наслаждением отхлебнул крепкий оздоровительный напиток. А электричество для микроволновки откуда берется? Я поставил динамо-машину с задней стороны юрты. Но почему не слышно двигателя? А вы сходите, посмотрите. Двое поднялись и вышли из юрты. Обогнув ее, они застыли, подобно сусликам, заступившим на свой степной пост. На паре параллельно уложенных деревянных досок был установлен велосипед без колес, точнее велосипедная рама, от которой тянулись проводки к громадному армейского цвета аккумулятору, от которого, в свою очередь, провода тянулись в юрту. В велосипедном кресле сидел голый по пояс Субудай. Он не просто сидел, он крутил педали. Крутил так яростно, что пот катил с него градом. Он походил на спортующего велосипедиста, вознамерившегося получить главный приз самого важного этапа Тур-де-Франс. От профессионального велосипедиста его отличало лишь отсутствие спортивной одежды и вспухшие багровые рубцы на щедро схлестанной спине. Почувствовав взгляд, Субудай повернул к визитерам голову. Он не сразу узнал двоих зрителей, но когда его глаза приобрели осмысленность, из них покатились слезы. — Таджибек! — Багурджи! — взмолился он. — Помогите! Замолвите за меня словечко Бастурхану. Я же всегда давал вам работу, платил вам хорошие деньги, выплачивал аванс. Замолвите словечко. Клянусь, я этого вовек не забуду, стану вашим должником по гроб жизни». — Я больше не могу. Я... — У Субудая, перехватило дыхание, и он зарыдал в голос, совершенно не стыдясь своих слез. — Вообще-то ты выплатил еще не все деньги, — заметил потрясенный увиденным Багурджи. — Мы свою работу сделали. — Да, мы перегнали скот, а получили только аванс, — пояснил Таджибек. — Я заплачу, — с отчаянием вскричал Субудай. «Я немедленно заплачу. Дайте мне только выбраться из этого проклятого седла. Пожалуйста, замолвите за меня словечко во имя старой дружбы. Скажите Бастурхану, что я все осознал, что я...» Он с трудом подавил рыдание. «Бастурхану? Ты имеешь в виду повелителя вселенной?» Сухо уточнил Багурджи. «Да, да, я просто не привык называть его новым именем». — Пожалуйста, не говорите ему, что я осмелился назвать его по-старому. — Но в чем ты провинился? — с интересом спросил Таджибек. — Я позволил себе усомниться в его могуществе! — опять с отчаянием выкрикнул Субудай и уронил голову на грудь. Из-за спин двух друзей внезапно выскочил человек с тяжелой плетью, и слегка замедливший темп вращения педалей Субудай горестно взвыл. Его ноги опять закрутили педали с бешеной скоростью. С лба покатились крупные капли пота, и ему стало не до разговоров. «Кажется, где-то стоит измеритель напряжения», – догадался Багурджи. «И измеритель этот – лампочка, а человек с плетью – электрик», – в свою очередь догадался Таджибек. «Если свет тускнеет, значит оператор динамо-машины отлынивает от работы». «Молодец, Бастурхан, соображает». Уважительно добавил он. Двое обогнули юрту и опять нырнули вовнутрь. — Теперь вы знаете, откуда берется электричество? — спросил Бастурхан. В его голосе друзьям послышался нехороший намек, и они усердно затрясли, кивая головами. — Знаем, — поспешил ответить Таджибек. — Уж мы никогда не посмеем усомниться в твоем могуществе, — заверил повелителя Багурджи. «А что он конкретно натворил?» «Осмелился предложить мне работу». «Мне! Властителю Вселенной! Потомку великих воинов! Прямому наследнику грозного Чингисхана!» Бастурхан успокоился так же быстро, как и вскипел, и тут же безразлично махнул рукой. «Да и пес с ним! Наливайте!» «Но ты его отпустишь?» — спросил сердобольный Багурджи. «Он уже на последнем издыхании». Покрутит до обеда, ничего с ним не случится, теряя интерес к теме, ответил Бастурхан. Он отогнул рукав халата, посмотрел на часы. Недолго уже осталось, ноги небось, не отсохнут. Зато впредь будет ему наука. "Слушай, а тебе за тулена джерби ничего не будет?" спросил Таджибек, которого часы на руке Бастурхана заставили вспомнить милицейского майора. Они были той же марки. И даже кожаный ремешок был того же светло-желтого цвета и той же степени потертости. Странно. У Бастурхана никогда не было часов. А если бы каким-то чудом появились, они непременно были бы пропиты в тот же день. Помнишь того майора? Он кажется строгий. Узнает, что ты убил юртмена, по головке не погладит. Я его не убил. Я его наказал. возразил Бастурхан и дважды хлопнул в ладоши. Обомлевшие друзья вытаращились на вбежавшего в юрту человека, который не так давно приказывал крутить им руки. Бросившись ниц, майор вопросительно уставился на Бастурхана. — Вызывали, владыка вселенной? Что-то случилось? — Когда городское милицейское управление присоединится к моему войску? — хмурясь спросил тот. Ты обещал не затягивать с этим вопросом. Мне нужны обученные люди. Очень нужны. Работа ведется, повелитель, скороговоркой начал майор. Мои агитаторы стараются. Думаю, через пару дней, не более, вопрос будет решен окончательно. В обед мне нужно будет сделать звонок начальнику управления, напомнить, чтобы они не явились с пустыми руками, захватили с собой табельное оружие. Майор по привычке отогнул рукав форменного милицейского халата, взглянул на запястье, но вместо часов там белела полоска незагоревшей кожи. Спохватившись, он спустил рукав и, не решаясь задать вопрос, виновато посмотрел на Бастурхана. «Мы договорились, что я позвоню ровно в три». Повелитель Вселенной понял значение его взгляда. «До трех осталось десять минут», — посмотрев на свои часы, сказал он. «Иди, майор, работай!» «Толковый мужик! Побольше бы таких!» Бросил он ошарашенным друзьям, когда подчиненный, кланяясь, вышел из юрты спиной вперед. «Чего сидите? Наливайте, говорю!» «Много перемен произошло, пока мы перегоняли скот на южные пастбища!» Осторожно начал Таджибек, не решаясь задать вопрос прямо. «Много», — подтвердил Багурджи с намеком, глядя на Бастурхана. Поймав их вопросительные взгляды, Бастурхан отмахнулся. «Нечего тут рассказывать», — сказал он, но все же снизошел до объяснений. «Ладно. В общем, когда Тулен Джерби столь опрометчиво нашел себе приключений, закончив свой бесславный путь на шесте, приехал майор с подчиненными». Приехал он по вызову пока не установленного шакала, сына шакала отца и шакалицы матери. Хотел меня арестовать. Бастурхан неспешно поднес к лицу пиалу, вдохнул аромат свежего кумыса, прикрыл глаза. Я говорил с ним. Долго говорил. Майор понял все. Он оказался сообразительным человеком. В тот день у меня появился небольшой, но хорошо обученный отряд со служебной собакой в придачу. Потом пришли люди посмотреть на меня, на героя, слава о котором, обгоняя самый быстрый ветер, мгновенно облетела степь. Издалека пришли, потому что слава эта не ограничилась нашими краями. Я говорил с людьми, долго говорил. Они остались в нашем стойбище. Поставили здесь свои юрты, «Ждут, когда я их поведу на настоящее, достойное настоящих мужчин, дело». Бастурхан замолчал, задумчиво глядя куда-то вдаль. Возможно, он видел горящие города, сухую степь, наполнившуюся заревом пожара, мчащихся галопом коней, залитые кровью горы трупов нечестивцев, осмелившихся не признать в нем повелителя вселенной. А потом... — осторожно спросил Таджибек. Потом приехали другие милиционеры. Очнувшись, продолжил Бастурхан. Их было очень много. Они интересовались, куда делись те, первые. Я с ними говорил. Долго говорил. Они разбили здесь свои юрты. Затем приехал взвод солдат. Но ты с ними говорил. Не в силах сдержаться, восторженно закончил за него Таджибек. Долго говорил. Не удержавшись, блеснул проницательностью и Багурджи. «И они остались здесь», — подтвердил Бастурхан. «Таким образом, мое войско увеличилось вдвое. Но этого мало. Пока мало, потому что совсем скоро молва обо мне достигнет края земли, быстротой своей, обгоняя самые быстрые молнии — вестницы богов. Осталось выждать совсем немного, и тогда...» Его глаза сверкнули. а рука сжала фарфор пиалы так, что та разлетелась на куски. Весь мир узнает об укротителе жадных юртменов, повелителе вселенной, потомки великого Чингисхана, человеке, затмившем само солнце. Вбежавший в юрту человек бросился перед белым войлоком Ниц. «Извините, что осмеливаюсь прервать вас. Пусть меня за это постигнет самая жестокая кара, но повелитель, солдаты...» Они прибыли из города. Их много, их целый полк, не меньше. — Я должен покинуть вас на некоторое время, друзья, — сказал Басторхан, поднимаясь на ноги и жестом, полным царственного достоинства, отпуская принесшего весть о солдатах человека. Он запахнул халат, дождался пока другой человек, кланяясь не обует ему сапоги, нагнулся, взял новую пиалу с кумысом, торжественно выпил залпом. негромко крякнул и просветлел лицом. «Буду говорить с солдатами, а вы угощаетесь. Скоро я вернусь. Не думаю, что это займет много времени. Надо будет только продумать, где их всех разместить». Бастурхан крикнул ему вслед Багурджи, и когда долговязая фигура остановилась перед выходным пологом, поспешил поправиться, поклонившись обернувшемуся приятелю, до соприкосновения лба с войлоком. «То есть, конечно, повелитель Вселенной, я хотел сказать. У тебя найдутся какие-нибудь подходящие должности для нас с Таджибеком?» «Я подумаю. Позже поговорим. Вы пейте, я скоро», — повторил Бастурхан. Когда ткань входного полога замкнулась за человеком, затмившим само солнце, Багурджи с Таджибеком переглянулись со значением. «Надо уметь выбирать друзей Багурджи», — важно произнес последний. «Мы умеем», — подтвердил приятель. «Я всегда верил в Бастурхана», — несколько напыщенно произнес Таджибек. «Я тоже», — подтвердил Багурджи. Они наполнили пиалы кумысом и чокнулись. «За повелителя Вселенной! За ее великого владыку!»